Глава 14 По-турецки сложив ноги, я сидел на диване с чашкой кофе. Ярослав стоял у подоконника точно с такой же. Хорошо, что он все-таки оделся. Плохо, что это ничего не изменило. — Что-то ты слишком хмурый для победителя, — сказала я, нарушив молчание. — Ты меня вчера бросил у алтаря. Каким я должен быть? Разве там был алтарь? Нет, но суть это не меняет. Я глянул на него из-под лобья. Кофе обжигал язык и приводил в порядок мысли. Хотя нет, мысли мои в порядок могло привести разве что чудо. А я уже выросла, чтобы верить в чудеса. Ярослав прищурился, уголок губ дрогнул. Тебе двадцать три. — И ты? — Не смей, — оборвала я, догадавшись, куда он клонит. — Да мне двадцать три. И что дальше? — Да как-то неожиданно. — Твои проблемы? Низ живота тянуло, но это не было неприятно. Скорее наоборот. Может, я еще и мазохизмом страдаю? Как бы там ни было, я не жалела о том, что случилось. Ни секунды не жалела. «Ты правда не знал, кто я?» — спросила, распрямив ноги. «Правда. Мы с отцом здорово повздорили, и я решил, что нахрен все. Мне нужно было проветрить голову, море для этого самое то. А там ты. Ну-то вот все на этом. Но я слышала, как твой отец и мои родители...» Я покачала головой. «Я ничего не понимаю». «А что тут понимать?» Похоже, нас с тобой развели, как малолеток. Вернее, меня. — Это почему только тебя? — возмутилась я. — Сама догадайся. Камень был однозначно в мой огород. Пришлось проглотить это. Чтобы скрыться от пристального взгляда Ярослава, я решила сварить еще одну чашку кофе. С учетом, что только шесть утра, а вчера случилась куча всего, лишней она не будет. Но от Ярослава это не спасло. Он встал сзади и положил руку мне на талию. «Мне нравится твоя дурацкая футболка», — сказал он, ведя рукой к животу. На мне была та самая футболка со смайликом, что и в первый день нашего знакомства. «Мне тоже», — ответила я и хотела увернуться от него, но было некуда. Ярослав коснулся губами позвонков у меня на шее. — Я серьезно тебе замуж предлагаю, Вань, Без шуток. Я крутанулась в его руках, и мы оказались нос к носу. Ярослав не улыбался, а в глазах его была незнакомая мне уверенность. — И зачем тебе это? Меня хватило волнения. — Хочу, чтобы ты была моей женой. Этого достаточно? — Мне было недостаточно. Я хотела услышать другое, пусть у понимала, что то, что он сказал, может, значит, больше. И все равно я разочаровалась. — Это из-за отца? Типа, некуда деваться с подводной лодки? Что он тебе сказал? Ярослав долго не отвечал, все смотрел на меня и смотрел. Кофе сварился, кухня стала тихо, а он не сводил с меня глаз. «Ты же не дура, Ань! Причем здесь отец? Разве ты еще не поняла, что мне плевать на его компании и партнеров? Его бизнес меня не волнует!» «А что тебя волнует?» «Ты», — ответил он. Что касается отца, он мне ничего не сказал. Вчера я был не в настроении его слушать. Так что чем закончилось дело, я знаю немногим больше твоего. Думаю, нам все-таки стоит наведаться к родителям. Я и сам не прочу знать, как все так интересно сложилось. Предупреждать родителей, что приеду, я не стала. Мелких тоже. Что там, я даже Ленке не позвонила. Но она все равно вышла навстречу. «Я знала, что ты приедешь», — сказала она, посмотрев на меня. Перевела взгляд на Ярослава и многозначительно приподняла бровь. «Без комментариев». Да я и не собиралась ничего комментировать. Тут и так все ясно. И что тебе ясно? Огрызнулась я. Да все мне ясно. Слушай, вчера-то, конечно, мать дала. Ты бы видела этот цирк. Она опять посмотрела на Ярослава. Вы молодцы, ребята. Давно я так не развлекалась. Она подошла ко мне и крепко обняла. С возвращением, Мэн шепнула сестренка. И я вдруг поняла, как мне ее не хватало. Когда она отпустила меня, я поймала взгляд Ярослава. Да, милый, вот так это и работает, близнецы. Не успели мы дойти до дома, навстречу вышел отец. Я напряглась. Вот с ним-то разговаривать хотелось меньше всего. В каком он настроении понять было сложно. Судя по тяжелому взгляду, в дурно. Но это как раз меня не волновало. «Ничего лучше не придумала?» — спросил он, стоило мне подойти ближе. «А ты ничего лучше не придумал?» — холодно спросил я в ответ. «Думал, я послушно стану плясать под твою дудку?» «Нет, папа». «Как, не понравилось тебе, да?» «Свадьбу организовала, а я...» «Я не об этом...» — оборвал он меня. «Слесарь, как тебе такое в голову взбрело?» Я так и выпала в осадок. Отец — слесарь. Я — повар. Подключилась вышедшая из дома мама. Креативно. Ну а что, ты хорошо готовишь? Все разом замолчали. Отец и мама стояли на фоне дома, и было в этом что-то основательное. Я соскучилась по ним. По сестрам и брату тоже... Но здесь и сейчас поймала себя на том, что возвращаться домой совсем не хочу. — А теперь, может, вы мне объясните, как он, — ткнула локтем Ярослава, — оказался там же, где я. — Очень гладко все сложилось, не находите? — Это судьба, Аня, — ответила за родителей Ленка. — Неужели ты не понимаешь? — Догнала и свалилась тебе на голову. — А ты тут допрос устраиваешь. — Конечно, судьба, — подтвердила я. — Я даже знаю, кто на ней постарался. — Знаешь, — сестра деланно задумалась, — мне кажется, я тоже. — Какой-нибудь слесарь, да? — Наверняка, — согласилась я. — Может, еще и повар подключился. Решил в моей жизни накшеварить. — Ну ладно, хватит, — остановил нас отец. — умный и больно. — Не дуры. — сдержанно ответила я и наградила отца гневным взглядом. — Так что придется тебе рассказать все как есть, иначе я окончательно передумаю выходить замуж за твоего отличного парня. Аня, расставив на столике в беседке чашки, горничная ушла. Мы с Ярославом сидели на одной скамье, родители на другой, напротив. Отец смотрел на нас и молчал. — Ань, ведь все хорошо получилось, — первой прервала тишину мама. В ее голосе было спокойствие, но от меня не укрылась и неуверенность. — Хорошо? Что именно? — Что? — мама по очереди посмотрела на нас с Ярославом. Отец остановил ее, накрыв ладонью руку. — Ты действительно считаешь, что тебя так просто взяли в луногранд администратором? У тебя ни опыта работы, ни рекомендаций. Я вскинула голову и встретилась с отцом взглядом. — А что, нет? — Нет. Гнев стал сильнее. — Вот, значит, как. — Может, ты еще и мое увольнение подстроил? — осведомилась я с вновь вспыхнувшим гневом. Отец не ответил. «Папа — Папа! Я чуть не задохнулась от ярости. Хотелось встать и уйти, предварительно высказав ему все, что я думаю о его методах сводничества. И тут мою ладонь накрыла ладонь Ярослава. — Откуда ты мог знать, что я ляльку принесу? — Какую еще ляльку? — он так и дернулся. Непроницаемость как рукой сняла, глаза потемнели. — Что за лялька, Аня? — он приподнялся. Кошка подал голос Ярослав ничего криминального я только ресницами хлопнула заметила улыбку мамы которую она тщательно пыталась скрыть переглянулась с ней и кашлянула в кулак отец вернул себе серьезный вид но мы уже видели все что видели стало вдруг легче сдавливающая грудь обида ослабила тиски отец нас всегда любил всех нас с ленкой нашего брата и младшую аську И маму, конечно же, пусть и совсем другой любовью. Он всегда думал о нас. Пусть временами хотелось, чтобы думал он поменьше. Только не говори, что ты и кошку мне подкинул. Кошку ты сама нашла. Что с тебя взять? Какая в детстве была, такая и осталась. Ну, а с остальным? Повод выселить тебя из дома для сотрудников нашелся. Вариантов у тебя было два один разумный другой сумасбродный ты конечно же выбрал второй я ему проспорила мама взяла со стола чашку с чаем проспорила вы что еще и спорили на меня как то само собой получилось я была уверена что ты вернешься домой отец что нет а, -а, -а, -а протянула я то есть вернуться было разумным вариантом именно подтвердил отец я знал, что ты мне воспользуешься. Секундочку. Ярослав приподнял руку ладонью вверх. А я каким боком вписался в эту схему? Откуда вы могли знать, что я рвану к морю? Отец хмыкнул и качнул головой. Какие все-таки дети. Вы выросли на наших глазах, Ярослав. Мы были рядом, когда вы делали первые шаги. Пошли в первый класс когда разбивали коленки. Вы наши дети. Взрослые, но все равно дети. Твой отец сразу сказал, куда ты подашься. Да ты и не скрывал этого. Или скажешь, не так? Ярослав. Чем больше я присматривался к отцу Ани, тем больше симпатизировал ему. Первое впечатление оказалось обманчивым. Мой собственный отец с малолетства учил меня по возможности молчать, наблюдать и только потом делать выводы. Этому совету я следовал не всегда, но сейчас пренебрегать им не стал. — Так, — согласился я. — Вот, видишь, — эх, мыкнул. Да, при связях отца выведать, куда я взял билет, больших усилий не стоило, а из гостиницы ему сразу мыкнули. «Ну, хорошо», — Ань поерзала рядом. «А что, если бы были свободные номера, и Мира дала бы мне ключи от другого номера?» «Не дала бы», — уверенно сказал Каширин. «Вот же чертяки! Я изогнул губы, так и чувствуя негодование Аньки. То есть она тоже все знала?» «Не знала она ничего». У нее было указание поселить тебя в президентские люксы, держать язык за зубами. — Я ей... — Ланя, Мирослава, ни при чем. — отрезал Ланин отец. Если бы она начала болтать, лишилась бы места. В любом случае можно было обойтись и без нее. Твой отец обратился ко мне. Сказал, что в ближайшее время загруженность полная. — Я все равно ее я поймал аню за руку и провел большим пальцем по костяшкам оставь беднягу в покое пусть твоя подружка живет тем более она похоже приглянулась моему лучшему другу она воинственно посмотрела на меня я улыбнулся уголками губ голубые глаза были яркими волосы обрамляли лицо я чуть не забылся так манили ее губы Внутренности скрутило тугим узлом. «Я предложил вашей дочери выйти за меня замуж», — сказал я Александру. Голос выдавал волнение, но к черту это. «Я в курсе. И что оно за тебя не вышло, тоже. Рос, слава Бог меня еще не одолел». «Вы не поняли. Я предложил ей выйти за меня еще раз». Александр чуть нахмурился. Взгляд опять стал цепким. Аня подобралась, а у меня появилось стойкое чувство, что мое будущее решается здесь и сейчас. Вроде наши отцы заведомо одобрили наши отношения, но это ничего не меняло. — И она согласилась? — наконец спросил Александр. — Ты согласилась? — спросил я у Ани. — Вообще-то да. Или думаешь, я пошутила про замуж за отличного парня? Кошерин хмыкнул, мама Ане улыбнулась чертовски знакомой улыбкой, и у меня отлегло от сердца. — Мы не особо долго знакомы, — сказал я. — Чувствую, что подводных камней я Но Это ерунда. Я люблю вашу дочь и хочу, чтобы она была моей женой. Отдадите мне ее. — Собирай. Только сделай так, чтобы она от тебя больше не сбежала. А то мы с Валеркой разоримся на ваших свадьбах. Я приобнял Аню, погладил по плечу. Она доверчиво прижалась ко мне, чем-то напомнив ляльку. Ляльку. Интересно, если у меня будет дочь, она получится копией матери? Пожалуй, я за. За это не беспокойтесь, не сбежит. Да и свадьбу я беру на себя. — Этот парень нравится мне все больше, — сказал Александр своей жене. — И мне тоже заявила аня мы с ее отцом засмеялись и посмотрели друг на друга с пониманием постепенно смех стих у меня один вопрос сказала аня глянув в сторону я проследил за ее взглядом и увидел идущую к нам лену почему я почему не ленка не ася потому что как бы вы ни считали мы хотим для вас лучшего ответила анастасия так что Она приподняла чашку с чаем и показала, чтобы мы взяли свои. — Что за тост? — спросила зашедшая в беседку Лена. — За лучшее, — улыбнулась Аня. — И за любовь. Посмотрел на меня. — За любовь? — За любовь, — подтвердил я и повернулся к ее родителям. — Спасибо. — За что? Анастасия сидела, прижавшись к мужу, как ко мне прижималась Аня. За любовь.